Утром все по-прежнему было окутано серым, промозглым туманом, лил дождь, по маре бродили мокрые олени, словно похудевшие за ночь. Видно, за восточными хребтами продолжало бушевать Охотское море, и теперь наше существование на Становом зависело от того, как долго еще оно будет гневаться. Хуже всего то, что мы пробудились не одни, а вместе с голодом. Но когда быть огонь, когда, кажется, даже камни пропитаны водой? Страшно и подумать о том, чтобы выйти из палатки. В сизом пологе тумана и в затяжном дожде нарождается день. В природе молчание. Тут уж не до песен, не до веселья. Лучше гроза, ливень, буран, чем эта могильная тишина, как угнетающая она действует на человека. также вероятно, тяжело переносят затяжную непогоду и звери, и птиц. — Если мы весь день будем только думать о лепешке, брюху не будет легче, — слышится простудный голос у Луки Ткана. Первым поднимается Трофим, за ним Василий Николаевич, Глеб. — Как тяжело расставаться с нагретым местом. Натягиваем мокрые плащи, Отправляемся вниз за дровами. Поодаль от остановки стоят под дождем олени, сбившись в кучу. Через час возвращаемся на стан с топливом, снова промокший. Остается развести костер, вскипятить чай, и тогда можно будет какое-то время терпеть муки невольников. Но как заставить дрова гореть в такой мокроте? Тут уж поистине нужно мастерство у Лукиткана. В потке у него нашлась береста, он ее растеребил на мелкие ленточки, а свой старый посох стесал на стружке. Нас он попросил наколоть сухих дров и нащипать лучинок. Озабоченно с какой-то торжественностью колдовал старик над будущим костром. Он выстлал мокрую землю плитами, сложил на них конусом, лучинки, образующие в середине пустоту, и обложил их поленьями так, чтобы вода по ним стекала, как по крутой крыше, не попадая внутрь. Получилось довольно-таки плотное сооружение в метр высотою, напоминающее чум. Затем он тщательно смешал бересту со стружками от посоха и всю эту смесь затолкнул внутрь своего сооружения — Чиркнули одна и другая спички, вспыхнул огонек под дровами, и через несколько секунд оттуда дохнуло едким дымом. Еще минута, и из отверстия выплеснулось пламя. Черт возьми, как это здорово! Мы протягиваем их к костру руки, жадно вдыхаем горячий воздух и беспрестанно повторяем «Хорошо! Ах, как хорошо!» Василий Николаевич уже пристроил над костром чайник, рядом повесил котел с мясом. Горячее пламя, вырываясь из-под груды дров, торжествующе плясало в сыром, настывшем воздухе. Все ожили, развязались языки, однако дождь делал свое дело. Нам удалось подсушить одежду на спине, но она намокла до отказа спереди, и все же это половинчатое тепло ободряло нас. Но вот огонь подточил изнутри сложенные горкой дрова, проел щели, и костер развалился. Беспомощное пламя еще пыталось подняться, еще вспыхивала синева расплавленных углей. Увы, огонь уже утрачивал силу. У нас не оставалось ни одного полена, чтобы подкормить костер, и он умирал на наших глазах, не выдержав поединка с водою. Непогода загоняет нас в палатку. Мясо недоваренное, но зато чай горячий, а это уже многое. Небо будто прохудилось. По крутым склонам бегут мутные ручьи. Ниже они сливаются в один грозный поток, и оттуда доносится угрожающий гул. Мы ощущаем беспрерывные толчки. Эта разбушевавшаяся вода сталкивает в пропасть валуны. «Дождь скоро не кончится. Ходить надо в тайгу». Тут пропадем без огня, — беспокоится улукиткан. — Ну, жду утра, как-нибудь вытерпим. — А там, смотри, дождь перестанет, — отвечает ему Василий Николаевич. — Как-нибудь это худо, — не унимается старик. Через некоторое время палатка стала протекать. Если снаружи дождь шел мелкий густой, то в палатке он падал тяжелыми каплями. Мы лежали, накрытые брезентом. «Братцы, вода!» — раздается вдруг испуганный вскрик Трофима. Возглас «вода» звучит у него, как пожар. Мы вскакиваем. Действительно, в палатку со склона прорвалась вода. Уже затопляет пол, постели. Нельзя ни минуты медлить. Люди не ждут команды. Перекладываем инструменты на каменный настил, повыше от воды. Надежно привязываем к камням оттяжные веревки палатки. Теперь... Вниз спускаемся по оскольскому крутяку, над промокшими горами густой туман сливается с вечерним сумраком, справа, слева, всюду беснуются ручьи, от левобережных скал доносится беспрерывный грохот скатывающихся камней. И в тайге нам не удается найти убежище. Мы переходим от дерева к дереву, забираемся в чащу, но даже сквозь густую крону старых елей, как сквозь решето льет дождь. Уже темнеет. — Давай кончать напрасно ходить. Надо балаган делай, а то пропадем, — слышится голос у Предложение старика вначале кажется неосуществимым. Мы до того промокли и замерзли, что руки не держат топора, уже не ощущается прикосновения настывшей одежды к телу, но сознание опасности мобилизует остатки наших сил. «Балаган так балаган!» — кричу я, и мы сворачиваем вправо к темной стене леса. Поздний стук топоров будет тягостную тишину дождливой ночи. Одни рубят рагульки, жерди, другие таскают стланник, сдирают кору с толстых лиственниц. Работа идет страшно медленно, кажется, не осталось в руках силы, и топоры затупились». Удивительно стойкие люди, мои спутники, согнулись, как-то сжались, а зноб пронзает всех насквозь, но никто ничем не выдает своих страданий. Молча, как долг, несут они это бремя похода. Делаем навес для огня. У Улукиткан достает из-за пазухи припасенный лоскут березовой коры, теребит его скрюченными пальцами и с трудом поджигает. Костер разгорается медленно. Вот оно! Тепло. Немного отогревшись, мы беремся за устройство балагана. У лукеткан остается сторожить огонь. Дружно стучат топоры, к отогретым рукам вернулась ловкость, а дождь не унимается, льет и льет. Наконец-то укладываем последний ряд стланниковых веток. Мы уже были самыми счастливыми людьми на нашей планете, но для этого надо было пережить. Столько неприятностей! Тайга вдруг посветлела. В поредевшем мраке прорезались стволы лиственниц, в лесу стало просторнее. Утро. Со счета слетела очередная беспокойная ночь. Теперь спать. Пусть дурит погода, льет дождь, мы надежно отгородились от него крышей. Хватит и дров. Улукиткан, наш жрец и хранитель огня, уже покинул этот мокрый мир, и, судя по тому, как он улыбается во сне, как вольно храпит, можно поверить, что старик находится далеко от нас в более гостеприимном краю. Мы раздеваемся, наскоро сушим одежду, вернее, нагреваем ее и ложимся ногами к костру. Усталость не требовательна к удобствам. В другое время разве уснул бы, когда под боком толстые корни и нечем укрыться? Но сейчас все ладно. Только голод продолжает строить козни, то мерещится ломоть домашнего хлеба, то отбивная с аппетитно поджаренным картофелем, да таким ароматным, что не вытерпишь, пожуешь пустым ртом и от досады повернешься на другой бок. Стоило отогреться, как подумалось о еде. Мы с утра ничего не ели. а теперь и продуктов нет с нами. На этот раз и сон не заглушит боль голода. Я просыпаюсь неожиданно от едкого запаха. Не сразу могу понять, откуда несет поленом. Приподнимаю голову, осматриваюсь, узнаю балаган, навес, деревья в тумане, продолжает лить дождь. Над дотлевающим костром висит котел со сгоревшей кашей, На углях дотлевает синим огоньком упавшая лепешка. Протираю глаза, не верю, кто принес котел, крупу, муку и еще нашел в себе силы заняться приготовлением каш. Удивляюсь, я, вскакивая и бросаясь к костру, чтобы спасти остатки, то, что я увидел, глубоко тронуло меня. У костра, припав к отогретой земле, как в теплой постели, крепко спал Трофим. Руки в тесте, на загорелом лице покой, рядом с ним на мешке лежит раскатанная лепешка, сумочки с содой и солью стоит остывший чайник, значит, он не спал. Ходил на перевал, хотел накормить нас обедом и уже сварил кашу, вскипятил чай. Осталось допечь вторую лепешку, но сил не хватило, сон свалил, и его все сгорело на костре. Какая беда! Глядя на спящего Трофима, я подумал, — скольких трудов стоило все это тебе, мой друг? Немногие способны на такое. Я мою котел, насыпаю крупы, вешаю на огонь, сырую лепешку запекаю на сковородке, ставлю сбоку к костру на том месте, где была сгоревшая, замешиваю еще тесто, раскатываю его и оставляю на мешке. Словом, восстанавливаю картину, какая была под навесом, перед тем, как Трофим уснул, а сам ложусь на свое место, жду, когда лепешка, что у огня, начнет поджариваться. «Горим!» Кричу я, и это магическое слово, словно взрыв, будет всех. Трофим вскакивает, бросается к костру, хватает лепешку, поворачивает ее другой стороною. Чуть не уснул, наделал бы делов, — шепчет он. — Да ты, Трофим, поди, еще не ложился. — Однако сумасшедший, — говорит поднявшийся у Лукиткан. Успею, высплюсь, куда торопиться. Сейчас вторую лепешку допеку. и обедать будем, — отвечает тот. Он снимает котел, заворачивает его в свою телогрейку, чтобы каша дошла, и, подсев к огню, закуривает. Сонные глаза устало смотрят из-за тяжелевших век. Люди встают, окружают костер, отогреваются, подставляя огню кто голый живот, кто руки, кто спину. Как благодарны мы все Трофиму за горячие лепешки, за вкусную кашу, за товарищескую заботу. Я не сказал ему, что произошло у костра во время сна. Пусть и ему его благородный поступок принесет заслуженное удовлетворение. Незаметно проходит второй день нашего необычного заточения. Плачет затуманенное небо, возвращая земле ее слезы. Пригорюнилась старушка тайга, словно вспомнила житье свое незавидное. По каким-то невидимым тропам к нам подкрадывается угнетенное состояние духа. Надо же было пройти такой трудный путь к Становому и уже находиться в полукилометре от перевала, чтобы попасть в ловушку. Мы прикованы к этому мокрому клочку земли, к балагану, но напрасно мы обращаем свои взоры к небу, оно неумолимо. Еще три дня усердно поил землю дождь. Все настыло, отяжелело, а маленькие изумрудные листики берез свернулись от холода в трубку и безнадежно повисли на своих длинных ножках. «Гляньте -ка, — Гляньте-ка, снег! — кричит Глеб. — Этого еще не доставало. Снег падал мокрыми комочками и таял, едва коснувшись земли, а через полчаса уже сыпался с неба пушистыми хлопьями, Будь это в ноябре, мы, несомненно, пришли бы в восторг, наблюдая, как над невесомыми пушинками тают яркие краски земли, сглаживается шероховатая поверхность, растут на колодах над строи. Все это великолепно в свое время. Снег же в июне — это и трогательно, печально. Посмотрите, как под неумолимой белизною исчезают цветы. Снег покрывает ягель, липнет к листкам берез, и все сыплется, сыплется с потемневшего неба. Уже не осталось вокруг нас ни зеленого покрова, ни пышных лишайников, ни крошечных ивок. А ведь скольких трудов стоило весне одеть эти каменистые склоны гор, наполнить их песнями крылатых музыкантов! Все безжалостно опустошено, и лишь одинокие маковки дикого лука — Сиротливо торчат над однообразным снежным покровом. Шорох падающего снега тревожит пустынную тишину. Все сидим у костра, не спим. Разные мысли косяками бродят в голове. От безделья мы уже отупели, но с нами огонь, наш верный спутник, наш друг, советчик. От этого жизнь не кажется страданием. Потерпим еще немного. Настанет долгожданный день. и наш караван снова потянет свой след в глубину этих малоизведанных гор.